Глава пятая. 1768 год. Лондон. Лепестки цветов были усыпаны бисеринками росы, в которых, если приглядеться, все отражалось в перевернутом виде, точная иллюзия фокусника. Мэри Луиза Стивенсон сидела за столом у окна в гостиной, устраивая в вазе только что собранный букетик и аккуратно развязывая тугой узел, чтобы не повредить и не стряхнуть оставшуюся росу. Этим утром она вызвалась сходить на рынок. находившийся через несколько коротких улочек от их дома в спицелл ярд и купив репы и моркови по дороге собрала немного полевых цветов в изобилии росших вдоль канав они нравились ей больше всех и тем лучше ведь из-за мизерного дохода им сестрой редко удавалось позволить себе даже мяса не говоря уже об узомительных розах пышных пионах и лилиях от аромата которых она чуть не теряла сознание проходя мимо цветочной лавки позже ее сестра фрэнсис Добавив воды и горстку зерна, приготовят из купленных овощей суп на ужин. В дополнение к вчерашнему хлебу. С должной осмотрительностью они смогут растянуть нехитрое кушанье до конца недели. Не обращая внимания на тянущее чувство голода, Мэри переворачивала цветы и так и едок в поисках наилучшего ракурса для солнечно-желтой математики и ярко-лиловых диких фиалок. Она думала использовать эту противоположность цвета и формы в узоре, добавив еще несколько оттенков. Сначала она рисовала цветок, а затем составляла схему узора для вышивки на ткани. Сыглую она управлялась не так хорошо, чтобы искать работу в этой области. Да и оплата была совсем невысокой — семь пенсов за день. При этом вышивальщицы начинали трудиться на рассвете и порой не заканчивали до поздней ночи. Но так она могла показать, как узор мог выглядеть вытканный на шелке. По крайней мере, она на это надеялась. Это ее сестра Фрэнсис посоветовала Мэри. Обратить ее любовь к рисованию во что-то более доходное. Они жили на окраине ткацкого квартала, в самой дальней его части. На этих запутанных улочках почти в каждом доме на верхнем этаже находился ткацкий станок, за которым работал подмастерья или сам ткач, и воздух гудел от перестукивания и треска дни на пролет, не стихая даже ночью. Там ткали шелк и дамаст с пышными броскими узорами из цветов, экзотических фруктов и листьев. Среди тканей встречались и блестящие тафта, и рупчитый шелк, и плотные шелка в полоску. В самые дорогие из них вплеталась тонкая золотая или серебряная нить. Узорчатый шелк стоил вдвое дороже, чем простой однотонный. Чтобы соткать такое, требовалось куда больше навыков. Пара лишних шillingов были бы для нее с подарком судьбы, сказала тогда Фрэнсис. Не знаю, как мы сможем платить ренту в будущем году. Она утверждала, что Мэри столь же талантлива, как и любой ткач, тем более что уже и рисует, и вышивает. Бьюсь об заклад, только ты научишься, в мастерстве им с тобой не сравнится. Создание узоров для ткани, как и многие другие интересные, да и более высокооплачиваемые занятия, обычно были, как казалось Мэри, прерогативой мужчин. Художники по тканям, ткачи и торговцы шёлком вели себя как любовники, собственнически защищая свою работу. И близко не подпуская к ней чужаков. За последние десятилетия была только одна женщина, сумевшая пробиться в этой среде легендарная Анна Мария Гартуэйт. Но её уже 5 лет как не было в живых. Мэри мечтала однажды занять её место. Сёстрам повезло, что покойный муж Фрэнсис, Сэмюэл, работал у ткача, так что у них были друзья среди этого сонма ремесленников, заполнявших все окрестные улицы. Фрэнсис обратилась к одному из них, Гаю Леметру, Гугенот, чей отец бежал из Леона от преследований, и попросила посвятить их в тайны ткачества. Однажды утром он привёл их к себе на чердак, светлую комнату под скатами крыш с длинными окнами в наклонных стенах. Там он продемонстрировал им работу рамных шнуров и батана, иголок на направляющих пружинах, показал, как укладываются поперечные и основные нити, используя в качестве шаблона узор на квадратике бумаги. Батан один из основных механизмов ткацкого станка. обеспечивает правильное движение и направляет челнок в вводящий уток в основу. У нас челнок кроликовый, рассказал он, указывая на ручной ткацкий станок и небольшой предмет на колёсиках, формирующий двусторонний узор. Теперь можно ткать полотно ширичем размах руки. Большая экономия. Мэри кивнула, дурманенная сухим насыщенным запахом мотков шёлковых нитей и молниеносными движениями челнока. Но это не столько ткачество, сколько тонкая вышивка Заметила она, осторожно подходя ближе к станку. Как это возможно? Детали, пояснил мастер. Самые затейливые узоры можно и несколько недель устанавливать. Мэри, не понимающе нахмурилась, но по мере объяснений кивнула. Этот конкретный узор, видите, на ткани повторяется часто, будь то жилет или бальное платье. По всей комнате были расставлены бобины шелков самых разных насыщенных цветов. ярко-жёлтых точно лютики, малиновых, как цветы шиповника, персиковых халох и пурпурно-голубых, в точности как лепестки ириса, и Мэри залюбовалась. Если деталей больше, узор смотрится как живой, но и ошибку допустить легче, ту же нить уронить. Поэтому нужен баланс, пояснил он. При составлении рисунка необходимо иметь представление о геометрии и пропорциях, как и об искусстве. А сколько ткани одного узора вы делаете? – спросила Мэри, хотя Фрэнси с молча стоявшей рядом уже успела многое рассказать ей о том, как все устроено. Мэри уже выбрала тактику, решив полистить самолюбие месье Леметра, его чувство собственной значимости, чтобы он стал общительнее. Обычно всего наряда на четыре. Столько, сколько заказал торговец, и сколько он может продать. На каждое платье уйдет от девяти до шестнадцати ярдов ткани. Один ярд? Равен девяносто одной целой сорока четырем сотым сантиметра. Получается всего от тридцати до шестидесяти ярдов одного узора. Быстро посчитав в уме, подвела это к Мэри. Мастер удивление вытаращился на нее, не ожидая такой быстрой реакции. Но уже через секунду лицо его приняло прежнее непреклонное замкнутое выражение. А сколько времени на это уходит? Несколько месяцев. Понимаю. Ни одна леди не захочет увидеть на ком-то Такое же платье, пробормотала Мэри, и цена правда на высокая. Именно так. А кто решает, какие будут цвета и узор? Как вообще выбирается схема? Иногда откать заказывает орнаменту художника, в других случаях торговец делает заказ и решает, какая ткань нужна. Должен однако признать, проворчал он, что порой художник не имеет ни малейшего представления о наших станках. Что можно на них выткать, а что нет. И порой нам приходилось останавливать работу и ждать, пока не поменяют весь рисунок. Иногда даже весь заказ шел в утиль. Могу представить, сколько это стоило времени и материалов. Согласилась Мэри. Гай кивнул, с виду такой же невозмутимый, несмотря на все ее расспросы. Торговец дает нам заказ, хотя можно выткать отрез и надеяться самим найти покупателя. Продолжил он. Простаивать станок не должен. Наверное, не просто перенести рисунок в схему, да? спросила Мэри. Это поначалу, признал он. Но вот поглядите на эту саржу. Тем вечером Мэри вышла из дома, откачав кружащейся головой, представляя, как она может превратить свои наброски трав и полевых цветов в узоры, которые когда-нибудь будут украшать наряды знатных дам и господ, возможно, даже королевских кровей. Замечталась она. Все часы Мэри теперь проводила над рисунками, с карандашом и красками. Пока огарки свечей уже не расплывались в лужицах воска, пальцы не немели, и перед глазами всё не расплывалось. Она рисовала примулы и крокусы, а потом, когда весна уступила место лету, васильки, наперстянки и лесной купырь. Затем Мэри переводила узоры на ткань, вышивала, пока они не начинали казаться объёмными, и потом уже пыталась рисовать схемы на канвовой бумаге, как показывал Гай, чтобы ткач смог бы использовать её как лекало. Первые попытки закончились разочарованием. Ей никак не удавалось перенести завитки на схему, но она не сдавалась. Наконец, создав несколько вариантов, которые могли подойти. "Очень живой и милый рисунок", похвалила Фрэнсис, когда Мэри показала ей папку с работами. "Я была бы рада надеть платье с таким изящным узором. Очень красивые цветы". "Но они так отличаются от работ других". Сомнением протянула Мэри, неожиданно задумавшись, не потратила ли она время впустую с настолько простыми растениями. Вдруг на роскошном шёлке они будут смотреться смешно, как и в видели явного узора на дамасте, вытканное золотом и серебром. Цветы с обочины дорог и тропинок, которые все пренебрежительно считают сорняками, в высшем обществе господствовала мода на более броские цветы. Розы, лилии, камелии и тому подобное. Нет. Строго напомнила себе она. Её тщательно собранные полевые по своему прекрасны. Она убедит мастеров выткать её узоры. Моя работа будет выделяться своей оригинальностью, решительно объявила она. Очень надеюсь, что ты права, вздохнула Фрэнсис, всё с тем же обеспокоенным выражением. У нас осталось всего несколько фунтов, надолго их не хватит. Мэри не могла позволить мысли о деньгах Отвлечь её от цели подготовить папку с набросками и схемами, которые можно выткать на шёлке. Как красиво такие наряды смотрелись бы на леди и джентльменах из высшего общества. Только уже перед рассветом сомнения начинали терзать её кипящий разум, не давая уснуть. А там уже и с мелодичным щебетанием первых птиц начался новый день. Кто она такая? Старая дева, получившая образование в доме священника, чтобы думать, будто сможет пробиться в мире мужчин? Не говоря уже о том, чтобы приуспеть.